Ненко на напасть и завязать словесную дуэль Непкова оттачивать мой новый светлый ум самому собой. Можно, но Шимодой это было в два раза интересней. Он учил меня, постоянно выбивая из равновесия приемами духовного карате. Думая об этом, я уснул и увидел сон. Он стоял на коленях, спиной ко мне, зашивая дыру, в боку травил Эйр, там, куда пришелся заряд дроби. На зеленой траве у его колена лежал рулон специальный авиаткани марки А, стояла банка с авиалаком. Я знал, что сплю, но я также знал, что все это происходит. На самом деле. Дон! Он медленно встал и повернулся ко мне, улыбнувшись при виде моего лица, на котором смешались печаль и радость. «Здорово, приятель!» — сказал он. Слезы застилали мне глаза. «Смерти нет! Смерти вообще нет!» И передо мной стоял мой друг. «Дональд!» Ты жив? Чем ты тут занимаешься? Я подбежал и обнял его. Он был настоящим. Я чувствовал под пальцами кожу его летной куртки, слышал, как от моих объятий трещат его кости. Здорово, повторил он. Надеюсь, ты не возражаешь, если я залатаю эту дырку. Я был так рад его видеть, что ничего невозможного для меня просто не было. — При помощи заплатки и лака, — удивился я, — ты собираешься пришить заплатку, надо делать иначе. Ты должен увидеть это место совершенно целым, представить, что все уже сделано. Говоря это, я заслонил ладонью кровавую дыру с рваными краями, а когда убрал руку, дыра исчезла. Перед нами стоял самолет, сверкавший на солнце, как зеркало, без единого шва на ткани фюзеляжа. «Так вот как ты это делаешь!» — сказал он. В его темных глазах светилась гордость от того, что его не слишком уж блестящий ученик. Наконец-то научился творить реальность силы и воображение. Сам же я своим способностям не удивился во сне. Именно так и надо было поступить. У крыла его самолета горел костер, над которым висела сковородка. — Ты что-то готовишь, Дон? Слушай, я никогда не видел, чтобы ты готовил. Что там у тебя на завтрак? — Оладья, — ответил он сдержанно. — Я напоследок решил показать тебе, как их надо жарить. Он разрезал оладью пополам своим перочинным ножом и вручил один кусок мне. Когда я пишу, Эти строки. Я все еще живо ощущаю ее вкус. Словно опилки смешали со старым клейстером и разогрели в машинном масле. Ну, как тебе, — поинтересовался он. Дон, это страшная месть привидения, — засмеялся он. Я ее сделал из гипса. Он положил свой кусок на сковородку это чтобы напомнить тебе, если ты когда-нибудь захочешь пробудить в человеке тягу к знаниям, делай это при помощи твоего понимания мира, а не при помощи твоих оладьев. Договорились? Нет, Дон, любишь меня, так полюби мои оладьи, это ж хлеб насущный, прекрасно. Но я тебе гарантирую, что, если ты осмелишься кого-нибудь накормить твоим хлебом насущным, то первый же такой ужин станет тайной вечери со всеми вытекающими последствиями. Мы посмеялись, потом помолчали. Я взглянул на него. — Дон, с тобой все в порядке, да? А ты что же думал, что я умер? Как не стыдно, Ричер? Это не сон, я не забуду, что вижу тебя сейчас. Нет, это сон. Это другое пространство-время, а любое другое пространство-время — это сон для здравомыслящего землянина, каковым тебе остается пребывать еще некоторое время. Но этой встречи ты не забудешь. Это изменит твой образ мыслей и твою жизнь. А мы еще встретимся? Ты вернешься? Не думаю. Я хочу выйти за пределы пространства и времени. По правде говоря, я уже вышел, но между нами, между тобой и мной, и другими из нашей семьи, остается связь. Если ты столкнешься с серьезной проблемой, Засни, думая о ней. И если захочешь, мы встретимся здесь, у моего самолета, и обсудим ее.